Бенуа Кентен тут же выучил все их имена. От Шарантона до исси мулино вместе с названиями набережных. Город не переставал поражать мальчика. Он казался ему гигантским волшебным фонарем с неистощимым множеством образов. Только образы эти имели объем и вес. Они двигались, пахли и шумели. Здесь он открывал для себя воочию, вживе все то, что лишь мельком неясно угадывалось на экране во время сеансов дома на чердаке. Дед водил его повсюду, на вокзалы с их гулкими широченными перронами, куда непрерывно прибывали в белом паровозном дыму поезда со всех концов Европы, на рынки и бойни, на кладбище, где могил было больше, чем народу в их округе, в зоопарк, на велодром, на стадионы и катки, в музеи, даже на лекции по медицине и торговле недвижимостью. Несколько раз они посетили и подром Золотая ночь любовался великолепными лошадьми, еще более изящными, чем те, которых он видел когда-то в замке маркиза Дюкармен. А Бенуа Кентен тем временем восхищенно взирал на женщин в ярких шляпках, в сверкающих драгоценностях. Как грациозно они вскидывали головки и привставали, когда лошади проносились мимо. В этот миг они и сами походили на диковинные существа, в которых было что-то и от насекомых, и от экзотических птиц, и от кошек, и от грифонов. Он был влюблен в них во всех, и они заполняли его ночные грезы вместе с мостами, рекою, улицами и набережными. Но больше всего мальчику полюбились парки и сады с их фонтанами, статуями в окружении болтливых воробьев, просторными водоемами, детворой, пускавшей по воде пестрые деревянные кораблики, и длинными тенистыми каштановыми аллеями, где гравий так восхитительно поскрипывал под дамскими каблучками. Сколько же всего можно было увидеть, услышать, попробовать и потрогать в этих садах? Мальчику никогда не надоедало бродить там, особенно среди зеленых киосков с остроконечными крышами, где рвались к небу гроздья разноцветных воздушных шариков, где продавались вертушки, скакалки, серсо, ведерки с совками, волчки и валаны. В других узенькие прилавки пестрели еще более восхитительными на вид банками с карамелью, ячменным сахаром, лакричными тянучками, бело-розовыми анисовыми шариками, кокосовым печеньем и жестяными коробками леденцов. А кроме этого были еще торговцы, каштанами, вафлями, пряниками и пирожками. Они расхаживались среди кукольных театриков, качелей и каруселей, на перебой расхваливая свой товар охрипшими голосами, которые смешивались с криками «Зазывал!», приглашавших покататься на тележках, запряженных козами, осликами или пони. Бенуа не осмеливался подходить близко к карусели. Он чувствовал себя слишком взрослым для такой забавы и, кроме того, боялся насмешек над своим горбом. Поэтому он скромно сидел на стуле в тени дерева и любовался со стороны маленькими всадниками на пестрых сказочных зверях. Кого тут только не было. Золоченые, коричневые и черные кони, Лихо горцующие, с гордо выгнутыми шеями.